Глава седьмая. О том, что мужчина не всегда готов к первому шагу со стороны женщины. «Снимите ту куртку», — подтягивая слова нагласных, соблазнительно протянул женский голос. «Обещаю выдать другую. Потом». Светло-зелёные глаза уставились на него, одновременно манящий прося, но и как будто приказывая. Арс разглядывал Равену вплотную. Он уже видел ее вчера на улице, когда неудачно упал в лужу, следил. Видел сегодня в гостиной. И вот впервые оказался наедине, лицом к лицу. Хорошенькая на мордашку, с соблазнительной фигурой. Он оценил налитую грудь, заметил, как под платьем выделяются крутые бедра. Хозяйская дочь была из породы ловких светских дракониц, идеальных для высшего общества. Знают, что сделать или не сделать что и как сказать, как себя подать. Арсений не находил в равене изъянов. Каждое движение, источаемое юной баронессой, казалось выверенным, отточенным. Локон ореховых волос не спадал на плечо с невинной искушающей прелестью. Складки на отчетливо дорогом платье чудесным образом располагались так ловко, будто леди раскладывала их несколько часов. И длинными ресницами она взмахивала воздушно, как бабочка крыльями. Ненатуральная, практически картинная идеальность, которая Арсиния отчетливо раздражала. Он уловил неприязненную реакцию на куртку, на свою оборванную прическу, на свой фальшивый статус и понял: эта высокородная оболованная девчонка смотрит на него, на Кейлуса как на ужасное недоразумение, непонятно, как проявившееся в ее жизни. Понял и рассердился. Для него она тоже была недоразумением. Пустым, поверхностным, случайным. Есть ли под этой красивой оберткой хоть что-то, кроме сладко пахнущего воздуха? Маловероятно. Поэтому заигрывать Арсений не стал, а на предложение снять куртку ответил грубовато и просто. «Нет». «Почему?» — тут же спросила Равенна, красиво проявляя в голосе томную хрипотцу. Лорд сжал зубы. «Потому что не желаю». «Где тайная дверь?» Он не собирался разводить беседу. Равенна приподняла темно-русые брови. Вроде бы просто приподняла. Но она опять сделала это так ловко, что стала выглядеть и красивой, и удивленно озадаченной. Его неприязнь росла. «А вы снимите куртку, тогда скажу». В ее ответе слышался откровенный вызов. Девчонка открыто заигрывала. Арс видел это по блеску в глазах, при открытым губам, груди. Грудь вздымалась. «Хочешь попользоваться охранником? Показать, что можешь покорить любого? Помахать перед носом конфеткой?» Он медленно надвинулся на нее. Оперся руками на полотно двери, рядом с ореховыми мягко вьющимися волосами. «Слушайте очень внимательно, леди!» — тихо проговорил Арс, наклоняясь к женскому лицу. «Я не люблю ужимки. Я вам не подчиняюсь. Ни вам, ни вашим родителям. Я не лакей, не мальчик на побегушках. Играть со мной не получится. Меня прислал особый отдел, поэтому будьте любезны». «Оставьте жеманство для местных мальчиков и не мешайте мне делать мою работу. Ясно?» В воздухе повисла пауза. «Более чем ясно», — тихо прошептала Равена. Она обиженно надула алые губы. Арс презрительно усмехнулся, медленно выпрямляясь над девушкой. «Теперь кисейной барышни по статусу положено капризничать, демонстративно дуться» и может даже жаловаться папеньке. Пусть делает, что хочет. Переживу. «Второй двери нет», — формально уточнил он, переходя на деловой тон. Он почувствовал ее ложь про тайную дверь. «Куртку снимите?» — ответила она вопросом на вопрос и, улыбнувшись, подняла на него блестящие глаза с расширенными зрачками. «Вот же цаца баронская!» Внутренне вспыхнув, вслух Арсений ничего говорить не стал. Он выпрямился, полагая, что больше говорить не о чем. Быстро и резко прошелся по комнате, простукивая стены. Одним рывком отодвинул массивный шкаф, назад его ставить не стал. Стол бюро, припертый к стене, также улетел на середину комнаты. Высокое изголовье кровати вызывало подозрения, так что от стены кровать Арс тоже сдвинул, сил хватало. Равена молча наблюдала за ним от двери, покусывая губы. Ему показалось, что с улыбкой. Тайной двери, как он и предвидел, в комнате баронессы не оказалось. Да и кто бы стал делать тайную дверь для молодой вертихвостки? Тут скорее надо основную заколачивать. «Спасибо, что отодвинули мебель, Бэр неожиданно произнесла Равена. «Я давно мечтала о генеральной уборке». «Нет, это обижаться не будет», — понял он. «Просто выполощет мозг до дна и сожрет на обед вместо щербета». «Жду список ваших полетов на неделю», — холодно произнес Арс, двигаясь к выходу. «Согласуйте его с матерью». «Но вы не все осмотрели. Загляните под ковер, под кровать», — невинно произнесла Равена, заслоняя собой дверь. «В шкаф». «Вы знаете, что в шкафах бывают двери?» «Еще и язва». «Напрашиваетесь, леди», — предупредил Арсений, жестом предлагая ей отойти. Уже понимал, что настырную леди придется отодвигать. «А так интереснее! Меня тянет на приключения!» Не шелохнувшись, она снова улыбнулась. «Меня тянет на приключения? Пароль?» Лорд замер, мгновенно забывая про перепалку. Связку-пароль-отзыв он помнил дословно. «Сегодня меня тянет на приключения. Я не склонен к импровизации». «Пароль или случайность?» Мысленно проклиная тупость создателя простого пароля, Арс жестко всмотрелся в светлые глаза цвета весенней травы. «Ты предательница страны?» «Собственного отца? Завербованная шпионка?» В нем поднялось презрение и параллельно всколыхнулось подозрение. «Это не совсем то, что я ожидал услышать», — настороженно произнес он после паузы. В голове вихрем летели мысли. «Фадийский зад!» а «Логично, она может быть агентом. Это удобно, оптимально. Тряпки, деньги...» Кавалеры. Соблазнили и вот, она. Прямо тут, под носом у всех. Никто не заподозрил бы. И Кейлус мускулами в помощь. Может, на него и скинули бы, чтобы ее не светить. Он пропадает, она остается. Сходится. «А что вы хотели услышать, Бэр Кейлус?» — поинтересовалась Равена. Они застыли у двери в шаге друг от друга. Арс чувствовал карамельный запах ее дыхания. «Скажите точную фразу», — процедил он, буравя ее взглядом. «Точную?» «Еще одно слово. Нужен срок». «Срок?» Равена так непонимающе хлопнула глазами, что Арс нехотя пояснил. «Когда потянула. Вынужденно подсказал он, делая большую скидку на большую глупость поверхностной девки, которую соблазнили наверняка за ласку до да горсть побрякушек. Или наобещали с две горы, а она поверила. Уж точно не за идеологические предпочтения она предает страну и родного отца. Равена растерянно помедлила. Он уловил непонятное смущение. «Сегодня?» — со странным трудом произнесла она опустила ресницы и вновь подняла. «Она! Началось!» Арсений выпрямился, не сводя глаз с лица Равены. «Я не склонен к импровизации!» — холодно отчеканил он отзыв. «Да я уже поняла», — почему-то девушка вздохнула. «Ничего, я сама». Молча, ожидая инструкций, Арс стоял перед баронессой, готовой ко всему. Оглядев его, она вздохнула еще раз. «Ближе», — тихо попросила она, — «наклонись». Арс настороженно наклонился, ожидая, что она сейчас скажет на ухо «сейчас». Равена в очередной раз помедлила. Она опять опустила длинные ресницы, и они легли на бархатистые щеки острыми гребнями теней. Хмурясь, Арс ждал, держа руки наготове. Он уже представлял, что выслушает план, затем поймает момент и возьмет шпионку с поличным, обезвредит, свяжет. Представил, что ее отец будет орать и метаться. Мать рыдать. Подумал, что задание оказалось простым. Аравена неожиданно скользнула вплотную, потянулась к нему, прильнула всем телом и осторожно прижалась мягкими губами к губам. Женские запястья Арс прихватил машинально а вот его мысли тут же разметала на клочки. Нет, к такому развороту событий он был не готов. Это еще что за... Он застыл, не понимая, как реагировать.